От подёрнутого пеплом очага веяло холодом. В ставне ветер швырял потоки воды. Первая гроза весны. Гром грохотал, так, словно над цитаделью, высоко в небесах сталкивались огромные камни. В такую грозу хорошо сидеть у камелька, слушать мурлыканье кошки. Увы, покой, который Ихтер за долгие годы привык считать домом, был пуст и неуютен, словно никогда и не жил здесь никто. Целитель сел на лавку, запуская ладони в волосы. Устал, и будто не хватает чего-то, не понять только чего, словно душа уснула. Скоро ехать. Надо проверить, всего ли в достатке. Узлы в дорогу уже собрали, но лишний раз перечесть не помешает. Выспаться опять же. Выучим оставить уроков, чтобы не перемаялись от скуки. Рэм, конечно, возьмет их в оборот, да и Койра не отстанет. Они на время переймут послушников и продолжат занятия. Ольст будет гонять ротоборцев. нет тоже ребятами займётся. Из колдунов, правда, остаются за закрефов старшие парни, но им уже можно доверить, выучей. Там один лоштенхабр чего стоит. Что по силище, что по норову. Мимо него и мышь не пришмыгнёт, не то что ленивый подлеток. Ещё бы, конечно, в дверь поскреблись. Ихтор вздрогнул, он отвык от этого звука. Острые коготки царапали старое дерево. Крев помедлил, но все-таки поднялся, и прежде чем успел сообразить, что делает, потянул тяжелую створку. Вышла на одной привычке, нежели осмысленно. Рыжая кошка смотрела на него с порога янтарными глазами. «Зачем пришла?» — спросил Ихтор. Она зажмурилась. «Зачем?» — повторил мужчина. «Рыжка приходила прежде» правда, всего несколько раз, и неизменно в обличии кошки, будто надеялась, что так ему проще окажется ее впустить. Но для него она больше не была кошкой. И обережник сам себе сделался противен. А почему? Не хотел и вдумываться. То ли не сумел простить обмана, то ли страдал от уязвленного самолюбия, то ли... Хотя чего уж самому себе врать? Просто все было. Стыд, мучительный и горький. С полу ходящая поднялась в обличье человека. «Ты устал. Бледный, вон, аж прозрачный», — сказала она. «А ты никак пожалеть пришла?» — спросил крев Ему было мукой даже просто смотреть на нее, не то что слушать. «Почему не хочешь со мной разговаривать?» Огняна стояла напротив, сердитая и злая. «Чего я тебе сделала?» ихтер растерялся. Он не умел объясняться с девками. Как-то оно не приходилось толком поэтому обережника вполне устраивало, что Огняна приняла его молчаливое отчуждение и перестала приходить, искать встречи. «Будто обманутая невеста, бегаешь от меня по всей крепости». Тем временем наседала на него ходящая. «Я за ним, он от меня, и говорить не хочет». «Сам отощал, как Ариасина стал». Девушка без спросу вошла в покойчик и захлопнула дверь. «Ну, отвечай». «Небось, про Мару ты и мгновение не думал, что она иного племени. На нее сердце не держал, ей веришь, а от меня, как от отскаженный, шарахаешься. Ты огняна!» — прервал он ее. «Уходи, не приходи больше». «Почему?» В ней словно разом погасло пламя, даже рожена волос поблекла. «Почему?» «Потому что я человек, а ты нет». Ходящая застыла, будто он надавал ей пощечины и спросила с горечью, «В чем между нами разница? В том, что я могу перекинуться зверем, а у тебя не получится?» Он усмехнулся. «В чем между нами разница? Я только что сказал». «Ах так!» — рассердилась девушка. «Скажи об этом ясне, которая плакала дни напролет, покуда не вернулся Славин. Маре скажи, которая на себе тащила в цитадель обережника и помогла вам его выходить». И на себя промеж дела погляди, что вытаращился. Погляди, погляди, хотя бы и одним глазом. Чем ты лучше? Тем, что кровь тебе не нужна? Это, знаешь ли, дело случая. А могли бы мы и местами поменяться? Что бы ты тогда говорил?» Обережник ответил спокойно. «Не знаю. Ничего, наверное, не говорил бы». Его собеседница покачала головой. «Вы упрямы, как малые дети. Все до одного тут упрямы». Он молчал, не знал, что сказать. И правда, почему он ее гонит, как девка разобиженная. Но стыд, стыд, досада, уязвленная гордость, обманывала. Столько времени обманывала, всяким его видела, но не призналась бы, не случись со Светлой. Так и жил бы, так и ходил в дураках. И никогда бы не узнал, что она рядом. Искал бы ее в каждой женщине и не находил. Ей ведь все равно было, лишь когда беду близкого по крови почуяла, раскрылась. Тогда зачем теперь пришла? Зачем, если не верила с первого дня? Проще, наверное, было бы ее обо всем этом спросить. Но он не хотел слушать то, что она скажет. Ни к чему. Он и так все знал и все понимал. Лучше им и вправду не видеться, не знать друг друга». Пусть живет себя в крепости. Чего, вправду, ей надо от него? И почему не нужно было этого раньше?» «Огняна, мы все до одного тут, обережники», сказал на гневное восклицание гостей крев. «Нас учили убивать таких, как ты, и защищать от вас людей. Ты это знала, от того и скрывалась». Девушка горько покачала головой. «Помнишь, я говорила, что мужская стать не в красоте, а тут и тут». Она легонько дотронулась ладонью до его груди и потянулась к голове, но Ихтер отстранился. «Так вот», — продолжила Огняна, — «с умом у тебя все, ладно?» «А в груди пусто. Ошиблась я». Она развернулась и вышла. Дверь закрылась. крев снова опустился на лавку. Ему показалось в этот миг, что там, где его коснулась теплая ладонь, тело онемело. Так холодно вдруг стало». А потом все снова сделалось, как прежде. Ни стужи, ни боли, ни сожалений. Людям свойственно думать, будто жизнь — череда бесконечных испытаний. Нет. Жизнь — череда непрестанных перемен. И ты или меняешься вместе с ней, или ей противостоишь. Ихтор не умел меняться, а противостоять цитадель учила с молоду.